Формула. Сутулица на стуле беспалое пальто. Потемки обманули, почудилось не то. Сквозняк прошел недавно, И душу унесло В раскрывшееся плавно стеклянное число. Сквозь отсветы пропущен Сосудов цифровых, раздут или расплющен в кривых. Мой дух преображался, на тысячу колец, вращаясь, размножался и замер наконец. В хрустальнейшем застое, в отличнейшем ничто, а в комнате пустое сутулица пальто. Берлин, 1931 год.